Глава 38. В которой империя рушится. Высокородные драконы начинают вскакивать. Меня толкают так, что едва не падаю. Начинается самая настоящая давка. К трибуне спешат легионеры, которых пытаются остановить какие-то другие агрессивно настроенные тираницы. «Измена!» Раздается протяжный вопль какого-то тучного, едва переставляющего ноги мужчины. Его голос сразу же тонет в охватившей всех панике. Я потерянно озираюсь, пытаясь найти Николауса. Антони и Кармина просто хотели придержать нас ненадолго. Они поняли, что Ник узнает от крестьяна, кто давит на принца, поэтому пошли на столь рискованный шаг. «Кармина ведь тогда сказала, что и сама хотела меня отыскать, чтобы поговорить. Она просто подбросила лживую историю, чтобы мы с Ником в страхе за вымышленного ребенка не сделали чего-нибудь против них? Как я могла поверить? Злополучная парочка знала, что для Вериков нет ничего важнее семьи, насколько эти подлецы расчетливы даже в мелочах. Я пытаюсь пробраться к трибуне». Но драконы толкаются, загораживают обзор. Все пытаются как можно скорее выбраться отсюда. Я не могу разглядеть Николауса. Вдруг с ним что-то случится. А братья? Мне больно наступают на ногу, едва не вскрикиваю. Сквозь шум в ушах слышу, что толпа скандирует мое имя. Зачем? Господи, вот что задумал Томми. Не лучшее время он выбрал, чтобы попытаться что-то выторговать для нашего народа. Я с трудом пробираюсь к трибуне. С ужасом вижу, что уже много вериков пробрались во дворец, пользуясь тем, что охрана и легионеры заняты приспешниками Антони. Они продолжают кричать. Чего они хотят добиться? Я поднимаю руки, пытаясь привлечь внимание. «Уходите! Что вы делаете? Зачем?» Они выкрикивают мое имя, но я сама их не волную. Никто даже не замечает моих воплей. Мой образ для них как символ. А может, для кого-то и просто предлог показать ненавистным драконам, что остальным расам надоело быть на вторых ролях. Я ищу глазами своего мужа, но не нахожу. Страх за него почти доводит до безумия. Принимаюсь расталкивать всех локтями. Вериков вокруг становится все больше. Я замечаю у кого-то из них оружие. «Идиот! Какой же Томас Сольер кретин!» «Брат знал, что полиция никогда не справится с таким количеством вериков, а я просто не позволю Николаусу давить мой народ армией. Он использовал меня как щит перед военачальником империи. Но сейчас в этом чёртовом мире, где каждый пытается отхватить что-то от развалившейся империи, я желаю лишь одного — найти скорее Ника. Если с ним что-то случится, я не выдержу. Разум уже размыкает, как глина». Я сама леплю из нее монстров, подкармливаю их охватившими меня дурными предчувствиями. Я замечаю Кармину в окружении предателей, людей Антони. Она стоит. Корона по-прежнему украшает ее черноволосую голову. Да пусть подавится ей. Я не понимаю лишь одного. Зачем? Она предала брата. Или ей нет дела до него из-за того, что рассказал Кристиану? Боже. Она ведь знала и отправила Ника умирать на тот остров. Внезапно Кармина указывает своим охранникам на толпу вериков. Очевидно, ее раздражают, что они скандируют мое имя, не выказывая должного почтения новой императрицы. «Не трогайте их!» — кричу я, но меня не слышат. Ускоряю шаг, пытаясь не дать новой императрице навредить тиранницам. Я совсем не по дамски, задрав юбку, взбираюсь на каменную трибуну и выкрикиваю. Прекрати! Кармина оборачивается ко мне. На ее лице появляется раздраженное и высокомерное выражение. Шла бы ты отсюда. Пока еще есть такая возможность. Считай, судьба подарила тебе второй шанс. Такого наглого и дерзкого тона я не слышала от нее никогда зато много раз слышала от других драконов, регулярно окатывающих меня презрением. «Где Ник?» — спрашиваю я, не обращая внимания на ее наставление. «Думаешь, ему не плевать на тебя?» — хмыкает Кармина. «Как скоро ему надоест твоя смазливая мордашка? Они все такие, тем более драконы!» Даже не отвечаю на эту колкость. А то я не понимаю, что думают остальные о наших с Николаусом отношениях. Но это совсем перестало трогать меня. «Он с Кристиана?» — снова спрашиваю, пытаясь перекричать шум толпы. «Она убила принца? Будущего императора?» Я беспомощно оглядываюсь. Какая-то странная возня доносится как раз из того места, где должен лежать дракон Маркуса. Но отсюда совсем ничего не видно». Только не говори, что волнуешься за Криса. Источает я от девушка. Он бы только посмеялся, случись что-то с тобой. Думаю, какой-то червячок и правда подточил разум Кармины. Или это Антони сделал ее такой. Или, может, она так и не простила Родольфа Викториона, что он отказался от нее. Ответа я не нахожу. Да и это не слишком-то меня волнует. Кармина! «Прошу, попроси мужа остановить это все. Зачем оно тебе нужно?» Бросаю я на удачу, внутренне понимая, что все бесполезно. «Преступники, зашедшие так далеко, уже не сдадут назад. У них просто нет выбора». «А может, мне надоело, что мужчины с самого детства указывают, что мне делать?» Отец отказался от меня. Дядя ненавидел всю мою жизнь, потому что считал навязанной приблудой. Свидетельством позора того, кого он почитал как святыню. Для братьев я была лишь досадной помехой. И только муж смог мне показать, чего я стою на самом деле. Теперь я императрица. Во мне течет императорская кровь моего отца. Я самая старшая в роду Викторион. Кармина истерично топает ногой. Императорский обруч слишком большой для ее головы съезжает на бок. Она уверенным движением поправляет его, бросая на меня ликующий взгляд. Ты солгала мне про дочь. Эрик рассказал мне. Холодно чиканю я, пытаюсь успокоить Аши и не дать ей откусить голову этой гадине. Как можно было сочинить такую глупость? Я отправила в ваш загородный дом своих братьев. Это что, какие-то комплексы брошенного ребенка? Нельзя быть такой наивной, Мейлен. В притворном разочаровании качает головой Кармина. Вы, Верики, такие недалекие. Будет тебе уроком, если еще не поздно, конечно. Боюсь, что твоим братцам не поздоровится. Интересно, они еще живы? «Обмираю, услышав ее. Я сама отправила своих братьев в лапы врагам? Я ведь считала ее сестрой Ника и действительно пошла бы на многое, чтобы помочь. Может, драконица и права, это действительно моя слабость — держаться за семью. Но я ведь не умею по-другому». «Ты мерзкая злобная стерва!» Вспыхиваю я, чувствуя, что тону в липкой пучине отчаяния и страха. «Я всего лишь хотела помочь тебе!» «Я не просила твоей помощи!» — вскидывается девушка. «Говорила же тебе! Уезжайте!» Как будто у нас был выбор. Внезапно какой-то эльф кидает в драконицу комок земли. Должно быть взят из перетоптанной лужайки. Тот попадает прямо на ее бежевое платье, оставляя грязный след. «Ах ты, противный, ушастый!» начинает Кармина. «Прекрати!» — одергиваю ее я. «Ты сама виновата! Неужели не видишь, что все полетело к чертовой матери из-за ваших сантани амбиций? Нравится защищать их?» Ехидная улыбка мимолетом появляется на губах Кармины, прежде чем она начинает обращаться в огромную черную, как обсидиан, драконицу. Хрупкий императорский обруч, который совсем недавно был ей так необходим, падает с головы, улетая куда-то в сторону. У меня едва получается устоять на ногах. Вся древняя трибуна ходит ходуном от невозможности выдержать вес зверя. Драконица обращает внимание на эльфа, уже понявшего свою ошибку, и начавшего пятиться. Кармина вытягивает шею и собирается полыхнуть огнем в его сторону. Но в этот момент дракон Маркуса, освобожденный кем-то или сам скинувший сеть, бросается на нее, сметая на своем пути деревья и едва не давя бросившихся в рассыпную вериков. Я в ужасе хватаюсь за одну из колонн по краям трибуны, не в силах отвести взгляда от двух исполинских зверей, схватившихся друг с другом. «Госпожа! Госпожа!» Настойчиво зовет меня голос позади. Я оборачиваюсь, только когда какой-то драконий легионер касается моего плеча. «Командующий ищет вас, госпожа!» Бормочет запыхавшийся мужчина. «Где он?» Понимаю, что истерично кричу, но ничего не могу с собой поделать. Страх за Ника буквально убивает меня. «Он с принцем, то есть с его высочеством!» Только я хочу спросить Джифли Кристиану, оба сцепившихся дракона, окончательно превратившись в клубок обезумевших, раздирающих друг друга на части зверей, падают вниз по склону, туда, где совсем недавно была толпа простых тираницев. Я подбегаю к краю и в этот момент вижу, как дракон давит черную драконицу за горло. Я думаю, улицы Риоски давно не знавали такого кошмара. Те, кто еще не сбежал, в страхе замирают, как и я, глядя на схлестнувшихся монстров. Зачем золотой ящер это сделал? Неужели в нем остались отголоски Маркуса? Или он просто почувствовал в кормине угрозу? Вряд ли мы это когда-нибудь узнаем, потому что он отпускает обмякшую тушу драконицы из плена своих зубов и когтей, а затем берет разгон и тяжело взлетает, медленно размахивая крыльями. Огромный дракон, сверкая чешуей в лучах заходящего солнца, облетает одну из высоток Риоски, издает громогласный рев, а затем набирает высоту, исчезая из поля моего зрения. Я не могу оторвать взгляда от драконицы, лежащей на дороге. Я не ненавижу ее, но мне ее и не жаль. Скорее, внутри какая-то пустота. Трагичность всего, что произошло, Корнями уходит в разделяющее нас веками социальное неравенство. Стала бы Кармина такой, призная ее отец, наш император. Не пытался ли Радольфо Викторион исправить все, чувствуя вину перед отвергнутой дочерью? Она стала его погибелью. Наверняка она ненавидела своего предателя отца. Госпожа, снова обращается ко мне легионер. «Если с вами что-то случится, командующий меня не простит!» «Что с принцем?» Я разворачиваюсь к мужчине. «Его увезли! Жизнь его высочества на волоске!» Разводит руками дракон. «Отведи меня к командующему! Прошу, я легионера!» Он с облегчением улыбается. «Нам снова приходится пробираться через толпу вериков, заполонивших императорский дворец». Они творят настоящий кошмар. Скидывают на пол огромные, выставленные в качестве украшений, древние каменные вазы, расписывают яркими цветами дорогущие дворцовые стены. Меня радует лишь одно. Пока что они занимаются лишь вандализмом. Стычик с драконами, сбежавшими после нападения на принца, я не замечаю. Легионер открывает предо мной небольшую дверь, скрытую от глаз деревьями, Я выдыхаю, оказываясь в тишине дворца. Но сердце так отчаянно бьется, умирая в волнении из-за Ника и братьев, что едва могу мыслить здраво. Я вхожу в небольшую комнату, где стоят несколько драконьих легионеров. Антони лежит на полу, скрючившись. Вижу на его шее магический ошейник, запрещающий драконам обращаться. Но немерзкий предатель и убийца волнуют меня сейчас. «Где мой муж?» Спрашиваю я, осматриваясь. Командующий ушел искать вас, госпожа, отвечает один из драконов. Он сразу покинул нас, как только принес сюда принца. Мелин, раздается жалобный голос Антони. Разве я виноват в том, что произошло? Кармина всегда говорила, что это ее место по праву. Я оборачиваюсь, глядя на лицемера со всем презрением, на которое только способна. Слова Николауса всплывают в моей голове. Жгут нутро так сильно, что остается только выплюнуть. «Предатель должен умереть, Антони!» Он пытается что-то ответить, умоляет, но я отворачиваюсь к одному из легионеров. Крестьяна забрали врачи?» Дракон кивает, с беспокойством глядя на меня. «Вам плохо? Вы бледная!» Я отмахиваюсь и бросаюсь обратно из безопасной комнатки в отдоворот из-за толпы. «Командующий велел обезопасить вас!» Доносится мне вслед. Но я даже не обращаю внимания. Запах гарри тут же бьет в нос. «Твою же мать! Неужели в верике что-то подпалили? Мои яркие волосы — отличная защита!» Ну, вряд ли кто-то примет меня за драконицу. Я не вижу Ника в огромном императорском саду, но ведь где-то он должен быть. Хочется кричать, но я понимаю, что меня здесь просто не услышат. Выбегаю к тому месту, где недавно был дракон Маркуса, осматриваюсь, ища белобрысую макушку дракона, но вокруг мелькают лишь чужие лица. Внезапно кто-то хватает меня за плечи. Я разворачиваюсь, думая вдарить наглецу как следует. Но на глаза тут же наворачиваются слезы, когда вижу перед собой мужа. Ник притягивает меня к себе. Мэй, шепчет он, целуя мое лицо. Прости, я не подумал, что все обернется таким бедствием. Я не выдержал бы случай что-то с тобой. Ты правильно поступил, помогая брату. Успокаиваю я дракона. Мне ничего не угрожало. Я могу за себя постоять. Он поднимает руку и стирает уже бегущие по моим щекам слезы, Мягко проводит пальцами по коже. «Ник!» Слышу голос слева и оборачиваюсь. Мне становится дико стыдно, что я забылась. Нужно было спешить на помощь братьям. «Где они?» Я сама не осознаю, что кричу. Дракон на секунду впадает в ступор, а потом указывает рукой. Томас там... Девочки не было, так что... Я даже не слушаю. Просто бросаюсь в указанном направлении. К своему облегчению почти сразу замечаю Ронана, смеющегося с какими-то эльфами. Смеющегося. Я места себе не нахожу, а он веселится. Вокруг происходит полнейшая анархия, а ему смешно. «Ронни!» Взвизгиваю я. «А вот и она!» Довольно улыбается мой брат. «Я же говорил, что с Мэй ничего не случится!» «А можно посмотреть на Василиска?» Спрашивает меня ошарашенный эльф. «Что за идиот?» Я отмахиваюсь от наглеца и дергаю Ронни за рукав. «Что у вас случилось?» «Ты не видишь, что я с ума схожу? Где братья?» Очкарик ухмыляется, склоняясь ко мне ближе. Я ведь сразу понял, что это подстава, как только увидел этот странный дом. Но мы не в такие переделки попадали. Ты бы видела, как я им... Где Томас? Прерываю я хвастовство брата, немного успокаиваясь. Тот пожимает плечами. Должно быть где-то здесь. Думаю, нам стоит показать этим драконам, чего мы стоим. Ты дурак? Толкаю я Ронни. «Совсем крыша поехала. Сейчас успокой здесь всех. Пусть немедленно убираются из императорского дворца». «Как бы не так!» — скидывается брат. «Аристократы должны получить по заслугам!» Я отворачиваюсь, пытаясь найти Томми. Только он может прекратить это все. Мой взгляд тут же натыкается на старшего брата, находящегося в своей стихии. Кто бы сомневался, что он воспользуется подходящим моментом, чтобы выгодить что-то для себя. Злость настолько бурлит во мне, что я едва себя сдерживаю. Подхожу к нему и хватаю его за плечо, заставляя обернуться. «Прекрати все! Я знаю, что ты это устроил! Зачем ты ставишь Вериков под удар?» Брат оборачивается, и на его лице расплывается довольная улыбка. «Разве не этого мы добивались многие годы? Сколько раз нам отказывали?» Над нами смеялись. «Остановись, наконец! Неужели ты не понимаешь, что скоро приедет полиция?» Серьезно думаешь, что они с нами справятся?» Усмехается брат. «Ты посмотри, сколько здесь вериков!» А я замечаю, что в руке он держит императорский обруч, который совсем недавно упал с головы сошедшей с ума кармины. «Ник не позволит вам творить бесчинство!» Это вандализм и беззаконие. А ты позволишь своему мужу вот так просто расправиться с невинными гражданами? Сталикое самодовольство спрашивает брат, заглядывая мне в глаза. Отдал меня дракону, чтобы я прикрыла твой паршивый зад? Ты сама этого хотела, и я лишь увидел возможность и воспользовался ею. Остановись. Всхлипываю я, поднося руку к рту. «Ради нашей семьи! Я тебя умоляю!» «Почему я должен это сделать?» Зло спрашивает брат. «Они втаптывали нас в грязь столетиями. Теперь мы добьемся того, что нас будут уважать. С нами будут считаться!» Он протягивает мне треклятый обруч. «Императорский сын отрекся в пользу твоего мужа!» Я замираю, вспоминая слова Кристиану. Неужели он говорил серьезно? Неужели принц правда решил сбросить на нас это ярмо? Боже, почти физически ощущаю зарождающийся внутри страх. Это совсем не то, что я хотела бы получить в к своему замужеству. Я касаюсь пальцами холодного золота, завороженно наблюдая, как древние драконьи камни играют в лучах закатного солнца. Поднимаю взгляд на брата. «Теперь все здесь принадлежит мне!» Выплевываю я. «Успокой, Вериков! Иначе, клянусь Богом, ты заплатишь такую цену, что будешь жалеть до конца своих дней, сидя в застенках. Твой сын будет расти без отца!» Он медлит секунду, рассматривая меня, как будто пытается понять, не блефую ли я. Затем кивает. Хороший правитель должен думать о каждом тиранице. Вспоминаю я слова Кристиано. Даже о драконах. Томас в ответ лишь пожимает плечами. «Тебе верики будут доверять, Мэйлин. Да и должен признать, этот паршивый дракон Леонардо сегодня очень нам помог. Без него было бы непросто. Спала ли с наших глаз многовековая пелена ненависти?» Или это лишь еще один виток в бесконечной борьбе с ветряными мельницами? Я нахожу Ника спустя несколько минут. «Твою мать, Мэй! Что за дурацкая привычка куда-то убегать?» Зло чеканит он, но я вижу в глазах моего дракона облегчение. Я протягиваю Нику обруч. «Я думаю, он просто вынужден был это сказать. У твоего брата не было выбора». «Нет». Он был абсолютно серьезен. Дракон принимает замысловатое украшение и задумчиво вертит его в руке. Я не нахожу слов, потому что это не моя судьба, не мой выбор. Передумала быть со мной, Мэй? Спрашивает муж, притягивая меня к себе. Николаус не боится ответственности, он к ней привык. А я... Мне когда-то ресторан казался непосильной ношей. Нам обоим едва стукнуло 24, и это совсем не тот возраст, чтобы брать ответственность за целую империю. Нас как будто насильно хотят нарядить в показное величие и заставить играть те роли, которым ни я, ни Ник не были готовы. Уже чувствую, как вокруг витает и пляшет жуткий шлейф из сотен правильных и неправильных решений». Думаю, это все подошло бы кому-то другому, более статусному, более умному и зрелому. Но бывает же, что жизнь не оставляет выбора. Поднимаю голову, вглядываясь в того, ради которого я готова пойти на всё. «Я буду рядом».